Глава 34. 22 заповеди майора Вайнштока. Они висят на стене, прямо над моей железной койкой. Книг все еще не дают. И 22 заповеди, пока единственное доступное мне печатное слово. Я штудирую его до одурения. Весь опус делится на три неравные части. Заключенные обязаны, заключенным разрешается и самый длинный раздел заключенным запрещается. Заключенные обязаны были безоговорочно выполнять все распоряжения тюремной администрации, производить в установленные дни уборку камеры, выносить два раза в день нечистоты. Разрешалось переписываться, в принципе, а конкретно требовалось индивидуальное разрешение начальника тюрьмы, с ближайшими родственниками, к которым причислялись только родители, супруги и дети. Им можно было отправлять два письма и столько же получать. От этих же ближайших разрешалось получать не свыше 50 рублей в месяц и на эти деньги выписывать продукты из тюремного ларька. Можно было пользоваться прогулкой, длительность которой устанавливалась начальником тюрьмы, и получать из тюремной библиотеки две книги на 10 дней. Этими благами исчерпывался гуманизм майора Вайнштока. Зато раздел «Заключенным запрещается» был разработан весьма досконально, с похвальным знанием дела. Запрещалось подходить к окну и садиться спиной к двери, делать пометки в книгах и перестукиваться с соседями, запрещалось разговаривать, с кем бы это, и даже петь в камере, и еще многое-многое другое. В конце разъяснялось, каким наказанием будут подвергнуты заключенные за нарушение этих запретов. Здесь совсем вкусом перечислялся весь арсенал тюремных средств: лишение прогулки, библиотеки, ларька, переписки, заключение в карцер и, наконец, отдача под суд. Документ был подписан начальник тюремного управления Главного управления государственной безопасности майор Вайншток. В левом верхнем углу значилось: утверждаю генеральный комиссар госбезопасности Ежов. И все хотели только одного – стабильности этих правил. Это выяснилось спустя два года во время этапа на Колыму. Все мечтали только о том, чтобы хуже не было. Потому что каждый день приносил явственное ощущение нарастания ужаса и беззакония. Чья-то дьявольски изобретательная мысль неустанно работала. Кто-то трудолюбиво отыскивал щелочки в наших склепах, и старательно заштукатуривал их. Каждый день приносил новости. Еще вчера окно в конце коридора было просто замазано мелом, а сегодня и на этом окне уже висит мрачный щит. Еще вчера надзиратель не обращал никакого внимания на то, что я сижу спиной к глазку, а сегодня он открывает дверную форточку и зловещий шипит «Сядьте прямо!». Прогулка становится все короче. Квитанции на выписку продуктов из ларька выдаются все реже. И главное, сменен начальник тюрьмы. Мне удалось еще застать старого. Он приходил на другой день после приезда моего в Ярославль. Я слышала о нем еще в бутырках. Это был типичный представитель старого политизоляторского стиля, ведь до 37-го года здесь отнюдь не добивались смерти заключенного. Добродушный, круглолицый человек, чуть приоткрыв дверь, спросил «Можно?», а войдя, поздоровался. Потом спросил «Какие претензии у меня есть?», «Какие просьбы?», успокоил, что библиотека скоро откроется, принял заявление на переписку с матерью и ушел, оставив ощущение порядочности. Каждым словом, мимикой этот человек как бы говорил «Я только служу и без всякого воодушевления». А что от меня зависит, рад сделать. Увы, это была первая и последняя встреча. Решения июльского пленума об усилении режима в тюрьмах проводились в жизнь. Через пять-шесть дней дверь моей одиночки резко открылась, и вошел очень черный человек в военной форме. Он по верблюжьи глубоко сгибал при ходьбе колени и смотрел в одну точку, мимо человека, к которому обращался. «Новый начальник тюрьмы». «Вопросы есть?» — отрывисто бросил он. Типом лица и выражением его новый начальник напоминал грузинского киноактера в гриме «Злодея». С такими лицами двуногие коршуны грузинской киностудии клевали и заклёвывали насмерть белую голубку, Нату Вачнадзе. Я сразу окрестила его фамилией Коршунидзе, а после повторных его визитов добавила урождённый Гдиашвили. В дальнейшем он всегда именовался в наших этапах именно так. И многие стали всерьёз считать это его фамилией. Говорил он, сцепив длинные зубы и выталкивая слова, точно преодолевал глубокое внутреннее отвращение. «Вопросы у вас есть? Скажите, долго я буду находиться в одиночке? Разве вы не знаете своего приговора десять лет?» После этого единственного диалога я стала всегда говорить, что вопросов нет. Да и о чем было его спрашивать? Все и так было ясно. Однако жизнь внесла свои коррективы в 22 заповеди майора Вайнштока и в прогнозы из Москвы. Тюрьма трещала по швам, не в силах справиться с новыми задачами. И наперекор духу заповедей в одиночке стали вносить вторые койки. Происходило уплотнение нарушая могильную тишь. Зазвякали в коридоре железки, зашептались надзиратели. Разгадав значение звуков, я с трепетом ждала, что они принесут мне. Рабинзон ждал своего пятницу. И в один прекрасный день пятница был обретен. Это было чудо. Из тех самых чудес, про которые говорят, в жизни этого не бывает. Но факт остается фактом. Из всех возможных десятков вариантов осуществился именно этот. Ко мне в камеру была подсажена казанская знакомая, та самая Юля Карепова, с которой нас этапировали на военную коллегию в Москву.